Глава третья. Аня свернула с городской дороги. Начались деревянные домики, среди которых неожиданно вырастали коттеджи за высокими заборами. Нужный адрес нашелся не сразу. Маленький домишка за скромной покосившейся оградой. Наверное, пьющий. Промелькнула мысль. Калитка открылась легко. Просто проволочка на столбе. Что-то знакомое и родное охватило девушку. Совсем как в детстве в деревне. Скрипучее крыльцо. Сердце колотилось сильно-сильно. Пламенная речь стучала в голове. Нужно сказать ему все обязательно. Одного письма раз в девять лет явно мало для того, чтобы называться отцом. Аня собралась с мыслями и постучала. Послышалось шарканье, и пожилая женщина с изможденным лицом открыла дверь. Точно пьющий, и мать свою не бережет. Снова осуждающе подумала девушка. Буря поднималась внутри нее. «Простите, пожалуйста, мне нужен папа Вики!» Все, что смогла сказать она. Пожилая хозяйка внимательно посмотрела на Аню. Немного грустно улыбнулась и распахнула дверь перед нежданной гостьей. Аня вошла в затемненный коридор. Женщина молча показала ей комнату, откуда пробивался свет. Решительно девушка вошла в нее и остановилась. Пламенная речь застряла в горле, сжалась в комочек и спряталась в самый дальний угол. Аня стояла, как вкопанная, и не могла выдавить из себя ни слова. Она ожидала увидеть все, что угодно, но только не это. Молодой мужчина поднял голову и равнодушно посмотрел на вошедшую. Бездонные синие, полные тоски глаза. Карандаш в правой руке мелко, чуть заметно дрожит. Левая рука безжизненно висит вдоль тела. Он откинулся на спинку инвалидной коляски и глухо спросил. «Вы ко мне?» Аня набрала побольше воздуха, как будто собиралась погрузиться в воду, и ответила. «Да, я от Вики, вашей дочки». Мужчина изменился в лице. Весь устремился вперед, казалось, готов был вскочить и выбежать из своего заточения. «Надежда, жажда встречи, желание жить». Все это в одно мгновение промелькнуло в синих глазах. «Она здесь?» Только и смог спросить он. «Нет», — растерялась девушка. «Но она очень хотела бы встретиться». «Правда? Но нужно ли это?» Он снова откинулся на спинку и закрыл глаза. Правая рука сильнее задрожала. Он выронил карандаш, сжал ладонь в кулак и глубоко вздохнул. Губы плотно сжались до посинения. «Ему больно», — подумала Аня. Казалось, она сама почувствовала его физическую и душевную, незаживающую рану. Через несколько секунд приступ прошел. Мужчина снова вздохнул, теперь спокойно. Пальцы расслабились, и он открыл глаза. «Да вы присаживайтесь, не обращайте на меня внимания». Он добродушно посмотрел на растерявшуюся собеседницу. «Вы ведь Аня?» «Да, откуда вы знаете?» Он грустно усмехнулся и, показывая на старенький ноутбук, произнес «Соцсети – великая вещь. Вика с вами фотографию выкладывала когда-то». «Правда?» Аня совсем растерялась. Она не любила это все, хотя Вика не раз делала свои селфи и частенько, если Аня была рядом, говорила «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Она улыбалась, но не камере, а своей любимой маленькой проказнице, которая за годы работы стала родной. «Да, она один раз выложила, гуляем с Аней. Там же и адрес узнал. По фотографиям и локации». Продолжил мужчина. «Не сразу, правда, но у меня времени много на расследование. Вся жизнь». Он снова грустно усмехнулся. Аня вопросительно посмотрела на него. «А прямо там, в интернете, написать письмо не судьба?» Он словно прочитал ее мысли. «В интернете не стал. Я там под своим именем и не был никогда». Так просто наблюдаю за дочкой. Хотел, чтобы хоть что-то у нее было от папы. Не знаю, правильно ли, что вообще отправил ей все это. Может, не надо было и напоминать о своем существовании. В его глазах стоял вопрос и робкая надежда. — Вы знаете, — начала Аня, глядя ему прямо в лицо, — я ехала к вам с мыслью, что сейчас научу вас жить. Хотела многое сказать. Нельзя ребенку без любви. Она очень ждет встречи мучается вопросами и не находит ответы. — Скажите, она счастлива? — спросил он. Снова робкая надежда прозвучала в голосе. — Ее заваливают дорогими подарками, но не дают главного. Ей очень не хватает понимания и заботы. Он закрыл глаза и через тяжелый вздох произнес. Думал об этом, но верил в лучшее. Надеялся, что все по-другому. Он недолго помолчал. — У нее день рождения скоро. «Как думаете, что можно подарить?» Снова вопросительно посмотрел на гостью. «У нее есть все, кроме главного», — повторила девушка. «Нет нормального общения с самыми близкими. И этого больше всего не хватает. Почему вы не скажете ей, что с вами случилось? Она ничего не знает и думает, что папа ее просто не любит». Выпалив эти слова, Аня покраснела. «Уже девять лет мучаюсь этим вопросом». Он очень серьезно и грустно смотрел на собеседницу. «Что лучше, не знать ничего? Или знать, что твой папа беспомощный инвалид? И мучиться рядом с ним, потому что он даже поесть сам нормально не может? Возненавидеть, в конце концов? Зачем нужен такой отец?» Аня не нашлась, что ответить и спросила. «Но фото. Зачем тогда было его отправлять?» «Не знаю. Что сделано, то сделано. Сам пытаюсь понять». Очень хочу, чтобы дочка была рядом. И в то же время не могу допустить, чтобы Маша мучилась всю жизнь со мной. Маша? удивленно переспросила Вика. Он виновато улыбнулся и сказал. Вика, ну конечно, Вика. Все не укладывалось в голове. Хотелось многое спросить, узнать, но девушке было уже пора ехать за Викой в школу. Она стала собираться. Постойте! Попросил он и обратился к пожилой женщине, которая все это время незаметно сидела в комнате и вязала. «Мамуль, ты не видела, где...» «Сейчас, Андрюш». Она встала и вскоре принесла небольшой пакет. Сын с благодарностью посмотрел на мать и искренне сказал. «Спасибо, мам, что бы я без тебя делал». Женщина улыбнулась и села на свое место в мягком кресле у окна. «Аня!» Снова обратился к ней Андрей. Это подарок для Вики. Передайте, пожалуйста. Только не говорите от кого, хотя...» Он задумался. «Сделайте так, как вам сердце подскажет». И с надеждой посмотрел на девушку. Аня попрощалась и поспешно вышла на улицу. В дверях ее догнала мать Андрея. «Прошу, расскажите девочке все, и пусть Бог сам рассудит. Но она должна знать правду об отце. А дальше будет видно», – тихо попросила она. «Спасибо вам, Анечка!» Аня только и смогла кивнуть ей в ответ. В машине она расплакалась. «Как же так? Как все-таки поступить? Он не хочет говорить дочке правду, чтобы не связать ее по рукам и ногам чувством долга. Сможет ли она искренне любить такого папу, а не тяготиться им? Но как он мог все-таки перепутать ее имя?» Вопросы теснились в голове. «Теперь правда было понятно куда он пропал и почему не мог навестить Вику. Просто по-человечески Ане было жаль Андрея. Жизнь — сложная штука.